Блестящая сиалоновая дверь кабинета главного регента открылась с чуть слышным шипением, и Синклерфист расправил свой блекло-голубой студенческий жакет на костлявых плечах, прежде чем ступить внутрь. Керамические каблуки его дешевых ботинок гулко стучали по твердым плиткам. Высокие окна наполняли просторное помещение светом. Кубы данных стояли на полке вдоль одной из стен. Пол был отполирован до зеркального блеска. Письменный стол главного регента подавлял своими размерами комнату наподобие массивного плоскоспинного краба. Спиральная хрустальная скульптура высилась на одном краю стола, а на другом комплекс компьютеров поднимался, как закнутая лапа. Синклер остановился у стола, с трудом подавляя желание запрыгать с ноги на ногу от нетерпения. Он казался тщедушным, и копна непослушных черных волос венчала его длинное лицо. Пройдет еще несколько лет, и он станет привлекательным молодым человеком. Но пока его фигуру отличала подростковая долговязость. Наиболее странными из его многих странных черт были глаза. Один серый, второй желтый. Главный регент оторвал взгляд от монитора, за которым следил и тепло улыбнулся. «Синклер, рад тебя видеть, сынок». «Да, сэр. Насколько я понял, пришли результаты межпланетных экзаменов, сэр». Улыбка главного регента поблекла, и он провел рукой по лысой голове. «Да, Синклер». Он помолчал, морща лицо. «Но я не понимаю, что случилось». Синклер шагнул вперед, опершись на запретную поверхность письменного стола главного регента. «Какой у меня результат? Ради благословенных богов, скажите!» Главный регент вытянул тонкую бумагу из пачки и хмуро уставился на напечатанное там. «Третий в империи Синклер...» Он протянул ему листок. «Но Синклер...» «Третий!» Синклер издал восторженный вопль, подпрыгнув от радости, и всмотрелся в массивные буквы распечатки. «Я этого добился!» «Синклер...» «Третий...» «Я говорил вам, главный регент...» «Я чувствовал, что все правильно, когда сдавал экзамен...» «Я так и знал, что...» «Синклер...» Он повернулся к нему. «Прилив возбуждения, казалось, готов был разорвать его худую грудь. Сэр!» Главный регент вздохнул и откинулся на спинку кресла. В глазах его была печаль. «Они ответили отказом на твое заявление о приеме в университет». Синклер шагнул вперед. «Они что?» Главный регент подряс головой. «Я не знаю почему. Я получил результаты экзамена сегодня утром и сразу же связался с ними». «Ничего подобного прежде не было. Я не...» «Ну, я уверен, что это ошибка». Синклер ахнул, растеряв свое возбуждение. «Отказали?» Он потряс листком, зажатым в костлявом кулаке. «Но я третий! Третий во всей Империи! Как они могли?» «Я уверен, что это ошибка. Я свяжусь...» «Нет». Синклер опустил взгляд на смятый листок, который был у него в руке. «Опять мое происхождение, да?» «Синклер, ты не можешь...» «Нет, сэр, могу...» Он поднял глаза с разгорающимся гневом. Все как всегда, не так ли? В наборе будут благополучные дети аристократии. Несколько оставшихся мест отойдут богатым торговцам и губернаторам...» «Синклер, я уверен, что это ошибка, только и всего...» «Ошибка?» «Сэр, среди элиты нет места для подопечного государства. Это опять из-за моих родителей, из-за того, что они сделали...» Почему я должен платить за то, что сделали они? Я их даже никогда не знал. Я только знаю, где они похоронены и что значится в судебных решениях. Мы, реганцы, регистрируем все, но я случайный фактор. Сбой в системе. Синклер опустил голову, продергивая листок сквозь неловкие пальцы. Я слишком хорошо все понимаю, главный регент. Нам же... «Ни к чему, чтобы светловолосые сыночки и доченьки лордов, министров и губернаторов в университете столкнулись с такими, как я, не правда ли?» «Синклер, пожалуйста!» Главный регент нервно сжимал руки «Я уверен, что это ошибка, империи нужны такие блестящие люди, как ты!» Синклер смял в комок тонкий листок и швырнул его в мусорную корзину «Это не ваша вина, сэр, вы рискнули, и я сделал для вас все, что мог» «Но видите ли, сэр, я не такой, как все. И не только мои глаза говорят об этом». «Синклер, ты казнишь себя за то, в чем нет твоей вины. Пожалуйста, разреши мне все проверить». «Я буду благодарен вам, сэр, но ничего не получится». Главный регент поднял бровь. «Думаю, что мне знакома подобная система, и, может быть, у меня больше веса, чем ты считаешь». «Тогда вы поймете, как неловко будет, если найденыш вроде меня окажется лучшим в классе, опередит всех многообещающих потомков аристократии, а я буду первым, главный регент. Вы знаете. Так же, как и служащие по приему в Риганский университет. Главный регент мрачно наблюдал за ним. «Знание может быть опасной штукой, мальчик. Твое изучение политологии, имперской истории и социологии дали мне глубокое понимание того, как устроена Риганская империя, сэр». Главный регент кивнул, сдаваясь. Обещай мне одно, Синклер. Не поддавайся эмоциям, ненависти. Не позволяя этому разочарованию стать нарывом и отравить твою жизнь. Если нет других причин, то сделай это для меня. Да, сэр. Слепой гнев и ненависть удел невежественных и тупых. Я к ним не принадлежу. Да, это так. Но иногда, Синклер, ты меня пугаешь. Что ты будешь делать? Не знаю, сэр. Синклер помолчал, кисло улыбаясь. «Возможно, пошлю заявление компаньонам. Присоединюсь к силам звездного мясника. Насколько я понимаю, они ценят сообразительность». Главный регент мертвенно побледнел. На какое-то короткое мгновение в глазах его заблестела решимость. Потом он заметил, что Синклер дразнит его и расслабился, глухо проговорив. «Не надо так даже шутить». «Меньше всего тебе надо связываться с этим хладнокровным злодеем и его шайкой мерзкого отребья». «Но он человек блестящий». «Блестящий?» «Да, Синклер, и не имеет ни крупицы совести или порядочности. У меня душа сжимается при мысли о нем». «Почему?» – размышлял Синклер. Главный регент так отреагировал на мои слова. Когда дверь, скользнув, закрылась за Синклером Фистом, главный регент глубоко вздохнул и потер усталые глаза. Наконец он выпрямился и откинулся на спинку кресла. «Вы все это слышали?» Одна из полок с кубами данных отодвинулась, открыв сложный пульт для связи и прослушивания. Оттуда вышла молодая женщина в балахоне. «Он опасный молодой человек. Вы знаете, с чем мы имеем дело. Это бомба с часовым механизмом. Вы знаете, на что он способен, и кроме того, у него есть еще все то, что мы вложили в его голову». Пусть помогут нам квантовые боги, если реганцы когда-нибудь обнаружат, какой результат он в действительности получил на этом экзамене. Подумайте, что они могли бы с ним сделать, кто бы ни были его родители. Главный регент кивнул и забарабанил пальцами по столу. Что мы теперь будем делать, Марта? Он будет искать применение своему таланту. Она зажала подбородок большим и указательным пальцем и прошлась вдоль стола. «Что вы делаете со всеми трудными детьми? Определите его в армию!» Главный регент невесело рассмеялся. «Вы не считаете, что это все равно, что послать ракету в завод, выпускающий боеприпасы?» Марта широко развела руки. «Я не вижу другого выхода. Сколько я за ним не следила, я предвижу впереди неприятности, если нам не удастся его обезвредить». «И вы считаете, что мы добьемся этого, определив его в армию?» «Хорошо, позовите Брайана. Переговорите с ним. Если он согласится, я воспользуюсь кое-какими связями». Он покачал головой. «Но только смотрите, не ошибитесь».